Глава 7. В отделении последственных вотворилась тишина. Яшку связанного пронесли по коридорам, уложили в телегу и увезли вон из тюрьмы. Отступит ли Яков от Бога, от великого государя? Отступит ли сибирская психиатрия от упрощенных приемов лечения? Цвет был ясен. Тяжелые мысли теснились в мозгу. Меня подавляла мертвая тишь одиночки и коридоров. Старик Михеевич тихо запер дверь Яшкиной камеры, постоял перед нею, задумчиво покачал головой и затем уселся на своем излюбленном месте. Старая тюремная крыса бодро прошла по коридору, бросая довольные взгляды на опустошевшую коморку, из которой не слышалось более громового Яшкина стука. Старик бормотал что-то и скверно улыбался. Вечером поверка обходила камеры обычным порядком. Все было тихо. Нет уже стукольчика. — сказал его благородие, обращаясь к конвойному офицеру. — Свезли нынче в дом сумасшедших. Вдруг по коридору пронеслись громкие удары. Его благородие вздрогнул. Тюремная крыса уронила карандаш и тетрадку. Офицер как-то нервно обернулся в ту сторону. Вся поверка точно застыла. — По что держите, беззаконники? По что морите? Беззаконники! Оздался вдруг козлиный голос тимошки Остека, и общее напряжение разразилось смехом. Эта выходка была совершенно неожиданна. Козлиный голосок Остяка так смешно подражал могучим окриком Якова. Все это, в общем, представляло столь жалкую и смешную пародию, что его благородие расхохотался. За его благородием захохотала вся поверка. Смеялся старичок-помощник, моргая под слеповатыми глазками. Грохотал толстяк-офицер, сотрясаясь тучными телесами. Яхикала тюремная крыса. Улыбка шевелила длинные усы Михеича, смеялись к бороду солдаты, вытянувшись в струнку и держа ружье к ноге. На следующий день и мы тронулись в путь.